Глава 20 Антон. Решение, которое я принял утром, было правильным и верным. Посмотрев на няню, которая явно не выспалась, но все равно продолжала излучать добро и тепло, понял, что такого человека нельзя терять. Пусть между нами не искрит, нельзя сказать, что эта девушка покорила меня с первого взгляда, и я потерял от нее голову. Вы нахожусь в том возрасте, когда кроме чувств есть еще и голова, отвечающая за безопасность твоего будущего. Вчера после тяжелого дня, заседания, которое длилось уйму времени, я выдохся настолько, что спрятался в квартире друга, пока он с женой забирал няню с дочкой из сада. Мне жизненно необходимо было избавиться от того, что в процессе заседания успел почувствовать, услышать и в полной мере ощутить. Семья Марии проклинала меня про себя и вслух. Столько лестных высказываний я еще никогда не слышал. Люди, которые несколько лет вели себя как последние гниды, перешли к угрозам, за что, естественно, поплатились. Не зря ведь у меня был лучший адвокат, который моментально, как только началось заседание, заставил всех слушать себя. Он находил много аргументов, выступал быстро, качественно и по делу. Не лил воды, как это делал неотесанный и молодой парень, нанятый второй стороной. Войнов приносил доказательства, даже привез тех, кто открыто в суде подтверждали, в каком месте и условиях жила девочка. Из садика были присланы все документы, в том числе листы обхода со стороны социального педагога. Ребенок содержался в чистоте, да, имел свое отдельное место, но если говорить о психологической стороне, то тут был провал. Судья слушала внимательно, не перебивала, задавала уточняющие вопросы. Но свое решение приняла сразу. Вика остается со мной. И тут же Олег Михайлович рассказал о преследовании и угрозах со стороны родителей бывшей жены. Суд постановил, что эти люди не имеют права приближаться ко мне и ребенку. Мария была лишена родительских прав, так что ни встречаться, ни гулять с Викой не могла. Я был рад. О да, я чуть ли не подпрыгнул на месте, когда было позволено покинуть зал суда. Виктор Андреевич что-то выговаривал дочери которая слушала отца с опущенной головой лишь изредка кивала. Вот уверен, теперь они выберут иную тактику, будут стремиться со мной подружиться. «Забудем все старые обиды, зароем топор войны», — подсказал внутренний голос. Ага, как же, ни за что. Войнов был с собой доволен, улыбку не скрывал. Ведь благодаря нашему делу вскрылись еще несколько. Сожитель Марии, тот самый Вася, уехал из страны не просто так. Так что совсем скоро этого товарища попытаются вернуть. Он, как выяснилось, занимался вымогательством денег. На нем числится довольно внушительная сумма, а еще куча заявлений. Как только таможенный патруль прошел. Хотя, со слов Олега Михайловича, эти подробности стали всплывать только что. Ведь в особых структурах у этого мужчины сидел родственник. Ключевое слово здесь «сидел». Несложно догадаться, что после такого сложного и насыщенного дня голова шла кругом, мысли путались, а сам я был похож на пришибленного мешком человека, который туго соображал. Ехать в таком состоянии домой – значит напугать дочку. Вот и сидел с дочкой Рената, которая отпаивала меня чаем. Да-да, тем самым, который успокаивает. Друг с женой встретили меня вечером, когда вернулись от меня. И сразу же, как только Ренат разолся, окружили меня с двух сторон. «Заседание прошло хорошо?» — уточнил в очередной раз товарищ. «Да», — ответил, насторожно за ними наблюдая. «И Вика теперь с тобой?» — уточнила Лада, чуть наклоняя голову в бок. «Да», — протянул, отсаживаясь от них подальше. «Значит, теперь ты свободный и холостой», — снова начал допрос Ренат. «Да что случилось-то?» — вспылил. «Да то!» — рявкнул в ответ Ренат, что лицо Агаты вытянулось от удивления. «Ты пока медлишь и рассуждаешь о жизни, няню твою уведут!» «Кто уведет?» – подскочил на ноги. Тут Ринат удовлетворенно кивнул, посмотрел на жену, которая победно улыбалась и добавил. «Да кто угодно!» – пожал плечами, усаживаясь на диван. «Девушка она, видная, серьезная, добрая, а главное, с детьми ладит так, как будто они ее!» – нашла подходящие слова Лада. Олеся сегодня, как увидела Рената, Викуля на руки подхватила, думала, Сбежит с ней. Вовремя я из машины вышла, предупредила, что мы свои. Я только рот открыл и уселся обратно, обхватывая голову руками. Сердце в груди колотилось так, что успокаиваться не хотела. «Ты не подумай, что давим», — проговорила жена начальника. «Просто таких всегда разбирают быстро». «Да понял я уже». Домой я вернулся поздно. Как бы не хотел раньше, не вышло. Викуля уже спала, а рядом с ней прямо на пуфике уснула и няня. На ее коленях лежал Лю, и очень неодобрительно на меня смотрел, когда стал подходить к няне. «Уходи!» – проговорил коту, который моментально вздыбил шерсть и бросился мне на ноги. «Да уйди ты!» – шипел на рассерженного сторожа, подхватывая девушку на руки. «Лю, уйди! Да не буду я ее обижать!» Люцифер, поняв, что я с благими намерениями тут кручусь, освободил дорогу. Правда, своими перепалками мы разбудили няню. Что ж, я ведь сегодня как чувствовал, что придется ей задержаться у нас на ночь, поэтому освободил свою комнату, оставил одежду и скрылся в дверях гостиной. Прижавшись за лбом к стене, слушал, как торопливо няня прошла в ванную комнату, слышал шум воды и такие же быстрые шаги обратно в комнату. Все это время я стоял и думал, что девушка мне действительно стала небезразлична. Увы, не знал, какого мнения она обо мне. А чтобы узнать, нужно ее пригласить. Да на свидание. В конце концов, она молодая, неискушенная. Ведь могу же я начать с простых ухаживаний? Могу, даже если нас связывает то, что она на меня работает. Приняв окончательное бесповоротное решение, быстро принял душ и завалился спать. А утром оказалось, что проспало хоть няни, которая каким-то образом умудрилась не только нам завтрак приготовить, но и кота накормить. И ведь сделала все настолько тихо, что ни я, ни Вика ничего не услышали. Только Люда самого нашего пробуждения сидел в коридоре, гипнотизируя дверь. «Вот это да!» — проговорила дочка, пробуя первый блин. «Няня очень вкусно готовит». «С ней не пропадешь», — согласился, отправляя в рот свой кусок и жмурясь от удовольствия. «Ну не дурак ли я? Действительно, терять такой шанс было бы глупо». В садик мы собрались быстро, я лишь мельком посматривал на заправленную кровать, на которой сегодня ночевала няня. И сдерживал, сдерживал свои мысли, которые галопом понеслись в совершенно неприличную сторону. А в группе я совершил то, что хотел сделать еще вчера. Набрал сообщение няни и смотрел на ее реакцию, которая последовала моментально. Удивление, недоверие, радость и согласие. Я чуть не подпрыгнул на месте, понимая, что натянутая струна, которая была внутри меня, эти последние несколько минут лопнула. Все. Осталось самое важное заинтересовать няню с собой. Как только добежал до машины, прислал девушке еще одно сообщение. Пусть выберет удобный для себя день и время для встречи. «Да вы только посмотрите на него», — проговорил Ренат, когда мы с ним встретились у входа в наш офис. «Да что на меня смотреть?» — смутился. «Все как обычно». «Да не скажи», — не согласился друг. «Твоя улыбка видна за километр. На этом мне сказать было нечего, потому что действительно улыбался и был самым счастливым. Все складывалось как нельзя лучше. Но наконец-то черная полоса закончилась. Жизнь снова налаживается, значит, ловим удачу. На работе все было на удивление спокойно. Привычный для меня ритм радовал звонками, сообщениями, документами, которые даже читались быстро, а главное, были понятными. Я словно воспрял духом, отпустил все то, что тяготило долгое время. После работы привычно поехал в садик, чтобы забрать дочку. Вот уж у кого точно все было хорошо. Ребенок светился, как начищенный чайник, а все потому, что совсем скоро в группе будет праздник, и Вики дали выучить стих. А еще я буду танцевать, перечисляла моя ягодка. Петь в хоре, участвовать в сценке. Значит, для праздника нужно платье? Додумался я. Наверное, пожала плечами дочка, а потом уверенно подняла голову и добавила. Нужно платье. Вот. Вот что я давно пытался из нее вытащить. Мне необходимо было знать мнение Вики, ее желания, ее предпочтения. До этого момента я всегда бил пальцем в небо, правда, удачно. Но есть вещи, которые были мне не по телу. Тогда поехали. Сев в машину, быстро направились в торговый центр, разговаривая по пути. Дочку интересовало то, как все прошло. Она даже сжала маленькие кулачки и упрямо смотрела вперед. «Все прошло чудесно», — покосился в ее сторону, перестраивая машину в нужный ряд. «Больше нас не побеспокоит. По закону не имеет права». «И мама не сможет меня забрать?» — уточнила Вика. «Никогда», — заверил, но добавил. «Если ты сама захочешь, препятствовать не буду». Вика замолчала, а потом неожиданно выдала. «Мы можем найти другую маму». Я чуть по тормозам резко не вдарил, совсем не ожидая подобного исхода. «У нас в саду есть Савелий, Вот у него мама не очень настоящая. Точнее, настоящая, она его сильно любит, как он ее. Но получается, она вторая для него. Ход мысли я уловил, сглотнул и спросил. А ты бы хотела вторую маму? Да, кивнула девочка. Чтобы она меня по утрам заплетала, готовила завтрак, чтобы мы вместе куда-нибудь ходили. Но после недолгого молчания, которое образовалось в машине, Вика добавила. Чтобы она на мои праздники ходила. И любила. Я закусил губу. Тогда такую маму надо искать. Вот только я как-то забыл, что со мной теперь живет еще один человек, который не по своим годам взрослый. Мама должна тебя любить, а ты ее. Верно, согласился. Но вдруг подобралась дочка. Если будет мама, то не будет няни Алиси. Мы как раз подъехали к торговому центру и припарковались. Этот разговор давался мне тяжело, ведь нужно было правильно подобрать слова и понять, что именно хочет Вика. Как вижу, дело не просто в маме. Ей нужен тот, кого она примет и не испугается. Тот, который войдет в нашу семью и станет ее частью. Тот, кто будет любить не только дочку, но и меня. Разумное, кстати, замечание. Но тут еще и встал вопрос с няней, и мне было крайне интересно, что же добавит дочка. Но она молчала, смотрела в окно и думала. Довольно долго. Не торопил, позволяя поразмышлять со своими тараканами и советами Нелес. Сам еще толком не понял, как принимать всю эту ситуацию. По сути, мне сейчас не только пару себе искать, но и в перспективе маму Вики. «Няня Олеся будет, если ты этого хочешь», — тихо добавил. «А няня Олеся может быть мамой?» Дочка повернулась ко мне, ожидая ответа. «Если Олеся сама этого захочет». Вот и весь ответ, который, может быть, был не очень убедительным. Но обещать то, чего не знаю, сам не мог. Выбравшись из машины, пошли к торговому центру. Идя вдоль магазинов, мы с дочкой синхронно остановились. Впереди нам навстречу шла няня, только она была совсем другой. Волосы чуть короче, кажется, даже слегка изменили цвет. Лицо показалось мне немного другим, более выразительным, открытым. Сама же девушка шла... Задумчиво смотря куда-то в сторону и ни на кого не обращая внимания. Дочка резко дернула меня за руку, но мы не успели ничего сказать, потому что к нашей няне на всех парусах несся молодой парень. «Олеся, это ты?» Воспитательница дочери остановилась, повернула голову и улыбнулась. Внутри меня что-то оборвалось раз несколько. «Потрясающе выглядишь! В прошлый раз ты была менее яркой!» «Все, парень, это полный провал. Тебе еще учиться и учиться!» Усмехнувшись, возобновил путь. Мне даже сейчас было видно, как наклонила девушка голову на бок и чуть приподняла брови, слушая парня, который распинался не на шутку. Он рассказывал, что все это время хотел позвонить ей, куда-нибудь пригласить, но дела отвлекали. «Ну а вот и мы», — вмешался в разговор, который нашей няне явно не нравился. Но как культурно отшить парня, она не знала. Вика взяла Олесю за руку, я обнял девушку за талию, И внимательно посмотрел в глаза стоящему напротив молодому мужчине. Нет, он не был для меня соперником, лишь неприятной помехой. Не более того. Я не вовремя, пробормотал он, еще одним оценивающим взглядом, смотря на девушку. Рад был видеть. Угу, ответила Олеся, даже не смотря в его сторону. Добрый вечер. Добрый, Олеся Игоревна, добрый. Смотрю в красивые глаза и улыбаюсь. Заняты? Няня дочке показывает пакет и качает головой. «Уже нет, а вы?» «А мы заплатим для утренника», — радостно сообщает дочка. «Пойдемте с нами». «А пойдемте», — соглашается Олеся. Моя рука до сих пор на ее талии отпускать не хочется, но собственник внутри меня все же желает уточнить один нюанс. «А это...» На этот молодой человек несколько дней назад угостил меня в кафе пирожным, а сегодня подошел поздороваться». «Тогда пусть живет». Киваю и ловлю испуганный взгляд. «Что? Я готов за вас бороться». «Тогда я лучше сдамся сразу». «И верно, а то моя машина не предназначена для того, чтобы в ней прятать тела». На такой веселой ноте мы идем в сторону детского магазина с одеждой. На лице няни яркий румянец, за одну руку крепко держится Вика, за вторую держу уже я. И наш тандем мне чертовски нравится». Я даже чувствую, что так правильно. И не нужен никто, только она. Легкая, красивая, добрая и невероятно нежная. Наша.